тот день, когда на вырубы наконец-то полил дождь, и во всем, в природе, в деревне, в людях, наступило благостное облегчение, Клавдия, не глядя на Колтыша, сказала ему, «Надо искать самого». Колтыш на это сердито отрубил, «Я его в тайгу не посылал», схватил полушубок и подался на сеновал. Как бы ненароком, Клавдия забрела туда, Выбрала из гнезд яйца, поправила на жерди веники И снова заговорила, обращаясь к колтышу, Который делал вид, будто уснул. «Детишки ведь у нас, колтыш!» Охотник резко приподнялся, отодрал от щеки лист И твердо отчеканил. «Я не посылал его в тайгу грезить!» Губы Клавдии дрогнули, сморщился подбородок, ямочка на нем сдвинулась вбок, и сделался он похож на дряблую репу. Клавдия разом подурнела, и стало видно, что она все-таки баба, самая обыкновенная баба. Зачем было тогда болтать про эту серебрянку? Зачем? Вытянул он у меня секрет самогонкой. «Как удой вытянул! Иуда он!» Култыш встал, отряхнулся и резко продолжал. «За это знаешь, что бывает?» Да, Клавдия знала, что за это бывает. «Самосуд! Смерть!» Неписанный таежный закон оберегал охотников от воров. Закон этот был жесток и неумолим, как и сама жизнь охотников. Он давал право жить и охотиться только тому, кто знал тайгу. Умел, когда требовалось, трудиться до последнего вздоха, гнать зверя до того, что в глазах наливалась кровь и сердце отказывалось работать. Нет большего преступления, чем обокрасть охотника, лишить его добычи. В кожаных сумах через перевалы и буреломы носит дорогую соль охотник. Года два-три приваживает зверя, чтобы потом добыть его. И вот найдись, человек, и убей этого приваженного зверя, ограбь охотника, лиши его еды. Вору в тайге нет места, вору в тайге смерть. Клавдия знала это. Она опустилась синова, долго плакала, прислонившись к деревянному косяку, выплакалась, загремела коромыслом, дала за трещину одному из сынов, подвернувшемуся под руку и тот заревел на весь двор. Култыш слышал, как она ворчала, называя кого-то кибасом на шее жадиной, которой хватает, хватает и подавиться не может. Это о муже догадался Колтыш. Дальше пошло о нем: сидел всю жизнь в тайге Сиднем, миловался с тайгой, целовался с пеньями и сам как пень стал: ни сердца, ни разумения. Пришел, взбаламутил. Колтыш крякнул. Начал шарить в карманах, отыскивая трубку. Не переставая ворчать, Клавдия выхлопала холщовый мешок, зашила его. Надела мужицкие штаны, старые ичиги, подвязалась платком, сунула за пояс топор и распахнула двери сарая. — Слышь ты! — крикнула она громко. — Домовничай тут, ружьем мне дай! Култыш приподнял голову. В светлом квадрате ворот стояла Клавдия, кренастая, крепкая, решительная. И лицо ее было сейчас совсем не такое, что видел охотник всего час назад. Неподдельной, уже зрелой, утвердившейся красотой и статью веяло от этой женщины немного омужичившийся в трудах и заботах. — Ладно, не дури, — буркнул Култыш, спускаясь по лесенке. Он знал, что Дикая пойдет куда угодно, чтобы выручить пусть постылого, но все-таки живого человека из беды. И сама пропадешь, и детишек осиротишь». Бубнил Култыш, пытаясь стянуть мешок с ее плеч. Клавдия отстранилась. Ружье, давай! И прибавила: Не думала, что ты такой злопамятный. Култыш понял намек, смутился. Не дури, говорю, уже испуганно твердил он. Что тебе тайгата? Коровий выгон? Один дурак забрался в нее, и ты туда же. Нет воума дела, отрезала Клодия. За то, что он таежный закон нарушил, казните. Но в лесу бросать человека никакой закон не дозволяет. Да и голод его туда погнал. Голод, разумей это. А где тебе ружье, дашь или нет? Заладила ружье, ружье. Что ты с ним, с ружьем-то делать станешь? Это ведь не помело, Недовольно брюзжал Култыш. А что касаемо голода, Так я тоже не без сердца, Хоть и пням молился. Но он опередить меня решил, Покорыститься на беде людской, Вот и кукует теперь в лесу. Култыш натянул засохшие чиги Проверил в патронташе заряды, забрал свою сумму и двинулся со двора. Клавдия догнала охотника возле ворот, сдернула кожаную сумму с его плеч. — Куды без сухарей-то? Я без еды в тайге не буду. Клавдия не слушала. Она пересыпала из своего мешка сухари в сумму култыша, Бросила узелок с солью, смягчилась. Ну, с Богом! Хотела еще что-то добавить, да отвернулась. Ступаешь! Бабьи языки, бабьи слезы в деле не помеха! Култыш скосил на нее светлый глаз, чуть покачал головой на прощанье и спустился к речке. Он пришел на серебрянские солонцы лишь ему ведомой дорогой, потратив на переход от Оньи часа два, не больше. И все время дивился он на Клавдию. «Гляди, как она расходилась!» «Гляди, какими словами оглаушила!» «Баба она справедливая!» «Пожалуй, справедливее ее и не встречал никого!» Только покойный отец. Долго стоял култыш среди обезображенных солонцов, Навалившись грудью на палку, Насупив усокшее лицо, И, наконец, горестно выдохнул. «Враг ты есть враг!» Покойник батюшка зряшных слов не говорил». И понапрасну тебя жена защищает по слабости своей бабьей. Собрал култыш изъеденные горностаями кишки мороленка, Унес подальше и закопал. Кострище тоже убрал, все до уголька. Неторопливо намял в пригоршне семян морковника, Побросал их на выжженную плешинку. Ночевал култыш уже далеко от солонцов. Дождь смыл следы маралухи и человека, но охотник по каким-то лишь его глазу приметным следам отыскал первую остановку Амоса. Утром вскипятил чайку, размочил сухариков, посолил варево покруче и выхлебал. В тайге стоял туман — Первый в нынешнее лето. Все, и лес, и земля уже вдосталь напилось влагой, Тайга дышала спокойно и глубоко. Дым от огонька стелился низко, Головни чуть слышно шипели и пощелкивали. Пихтач посизел от сырости на колючих ельниках, На самых макушечках остроносых шишек дрожали крупные капли. С длинных игл кедровника, духовитых и мягких, скатывались росные дробинки в седой мох. Лиственницы распушили мягкие зеленые кисточки и, сомлело, замерли, боясь шевельнуться. На мхах бездымно горели кисти брусники, И сплошь пятнали землю блестящие от росы, Разноцветные грибы сыроежки. Покой в тайге! Благость! Култыш остатками чая залил огонек, С кряхтением просунул руки в лямки сумы И двинулся дальше, Шаркая и чигами мокрыми от росы. Иногда он останавливался, Наклонялся и, точно читая какие-то письмена, В силу стародавней привычки Вел разговоры с самим собой. «Эх ты, охотник, горе лукова! Вот ты лежал, а вон в ста сожжениях корова. Она тебя все время видела, а ты ее нет, Потому как глаза тебе дадены заведущие». И от того незрячие. Медведя бы на тебе стреляного, насукиного сына. Он бы у какой-нибудь колодины сгреб тебя. Показал бы, как с открытым хлебалом зверя преследовать. В том месте, где Амос хватал недозревшую бруснику горстями, култыш на минуту задержался и укоризненно покачал головой. «А зеленцу-то не надо бы есть, лучше бы в кипяточек ягоду бросить, а разумнее того марьиного корешка выкопать. Это ж наипервейшие средства от живота. Эх, люди, где вы взросли?» Здесь же на брусничнике култыш спугнул вывода рябчиков — И, чтобы не разогнать их совсем, рассуждал уж молча. Вот и птица возвертаться в тайгу стала. Жизнь-то она непоборима. Нет, брат, ее не застрелишь, не выжгешь огнем полымем. Охотник приложился, сбил из ружья молоденького рябчика, припавшего к сучку, И похлебку нам тайга-матушка сподобила. Совсем близко чефиркнула репчиха, Собирая рассыпавшийся выводок. Култыш сказал ей, все, все, боли не трону, Боли мне не надо. Было еще рано, и вполне хватило бы времени До темноты минуть перевал, Но, видно, устал таезный бродяга. Приготовил он дровец на ночь, под бок пихтовых лапок набросал, портянки возле огня погрел, обулся и долго лежал возле огонька, посапывая трубочкой. Думал, в темноте, как в крупной чистой мереже, путались, лезли одна на другую виденья разные. Вот отец Фаефан Кондратич манит, зовет. Он в последнее время почему-то чаще и чаще всплывал перед култышом. Должно быть, свидятся скоро. Пригрела ногу, накалился кожаный и чик. Не открывая глаз, отодвинулся култыш. Клавдия выплыла из зыбучего сна. Молодая. В белом платье, со стародубом, уронившим голову. Такой и только такой она виделась ему всегда. Ведь до той самой минуты, до ледохода, она была в его мечтах и помыслах, его нареченная. Наверное, тоже родились бы у них дети, двое, два сына. нет. Сын и дочь. Нет, лучше много сынов, много дочерей. Тайга. Утром култыш едва разломался. Глянул на небо светло. Провалялся старый лодырь. Спешить теперь надо. Но должен же я чаю попить или нет? Злился он неизвестно почему. Без чаю куда я годен, а без вовсе. Скипятил чайку с брусничником, пил. А откуда-то издали смотрели на него гневные глаза. Злопамятный ты! Выплеснул чай култыш, сердито бросил котелок в суму и подался в гору. За перевалом он наткнулся на лабас. Принюхался, мясо уже припахивало. Он перетаскал моралиху в речку, смыл с нее слизь и, отыскав холодный ключ, сложил все куски в воду. С собой он не взял ни одного куска, а только хитро усмехнулся, поцарапав рогулькой левой руки переносье. Пошел вниз по речке. Возле черемухи с меткой Вынул из воды большой кус, Вымытого до белизны мяса и буркнул. Что, мосушка тяжко крадено это! И снова сердитый голос Рядом за деревьями совсем близко. Голод его погнал! Голод! А где тебе? Плюнул с досады култыш, Отрезал кусок мяса, Поставил варить. Стараясь отогнать душевную смуту, Пытался думать о чем-нибудь другом И не мог. Тем временем сварилось мясо. Чье мясо? Ты что думаешь, Тайга только для тебя сотворена? Тьфу, нечистый дух! Плюнул еще раз колтыш И без всякой охоты поел. Потом... Долго выковыривал былинкой что-то из нескольких уцелевших зубов, глядя на голые утесы, вздыбившиеся среди тайги. Там унырок, там голубые камни, богатство земной. Дальше этого места Амосу не уйти. Лежит, поди, охотничек, помощи ждет и крестится со страха, Видя кругом голубое сияние, В неприступный уголок упрятала тайга голубой камень, красу земную. Два человека знали это место. Отец Фаифан Кондратич да Култыш. Незадолго до смерти привел его сюда отец, показал голубые камни плиты, валяющиеся в распадке унырнувшего в землю ручья, который в давней давности, как и все речки, тоже бежал по земле, краил горы и утесы. Небесный камень. В городах мрамором его называют, — сказал Фоифан Кондратич и, вздохнув, добавил, — вся гора голубая. Тайга, мохом, оврагами, да ветровалом и бурьяном заслонила ее от людского глаза. Поднял култыш плиточку не камень это, а осколок весеннего неба, нежно-голубой, с блесками звездочек, рукой погладил, что льдинка гладкая, холодная. И сотворится же такое чудо. А Фаефан Кондратич рассказывал, как в солдатах служил и стоял однажды караулом в губернаторском доме. Какие-то бунтовщики бомбу в царя запустили. Губернатор тоже испугался и огородил свою персону военной силой. Там, в губернаторском доме, Фаефан Кондратич видел колонны из камня и тот камень мрамором звался только был он коричневого цвета с белыми полосами куда тому камню до небесного потом на каторге он повстречался с бунтовщиками и многое от них узнал бесстрашные они были люди, но телом жидки не выдержали каторги многие сломились «Поумирали. И мой тебе наказ, — говорил Фоифан Кондратич, — когда наступит время, пойди к людям и укажи им небесный камень. Пусть пользуются для радости, а пока в тайге оставайся. Кость хрупкая у тебя изломают. Тут ты царь, там... Рабом станешь. Без малого тридцать лет прошло с тех пор. Лежит небесный камень, ждет часу своего. Дождется ли? Лежит камень, и я возле него караульщиком. Лишачился вовсе, уж не пойму, что к чему. Вон, омо таежный закон нарушил, а меня Клавдия виноватит. Чья же правда-то? Чья? Люди ведь зверей всякого зверя. Загорюнился култыш. Глаза его повлажнили, как у пьяненького. А тайга кругом перешептывалась, Словно бы успокаивала охотника. Не расстраивай себя, култыш. Иди в лес, иди глубже, дальше, утешься. И охотник шел, медленно шел, сгорбившись, с опущенной головой. Неладно было у него на душе. Но вот култыш поднялся к унырку, вскинулся, охнул. Вовсе заблудился охотник-то. Вот те и на! Быстро-быстро засеменил култыш, хватался за кусты на крутом спуске, скользил и, как бы оправдываясь, бормотал. «Влево, влево забирать надо, это же малая серебрянка, а вон гора плешатая, там тебе малая серебрянка с большой стекаются». Из горы из этой выныривая, ты здорово живешь. Да, худы твои дела, Амос, худы, как клад, но с чистым сердцем надо к нему притрагиваться. Недалеко от унырка ушел Амос, всего несколько верст, по кругу метался. Култыш обнаружил его возле родника. Лежал омоз кверху лицом с широко открытыми остекленелыми глазами. Щемило и стискивало сердце Култыша, когда он стоял над сводным братом. Тяжелая дума давила охотника. Скорбно томилась душа. «Пропал человек!» пропал дешево бесславно разве для этого он рождался в одном глазу омоса как бельмо отражалось белое облако, а в другом словно в зеркале неподвижно стояла вниз вершиной темная ель Губы покойного были зелены в горсти зажат пучок травы Должно быть, в свой предсмертный час Амос, как собака, ел траву, еще цеплялся за жизнь. колтыш защипнул сначала правый, потом левый глаз Амоса, сложила костенелые руки на посиневшей груди. Изредка бросая взгляды на покойника, лежавшего у воды, колтыш поел, после еды отдохнул, И стал собираться в дорогу, срубив две небольшие березки. Он перехватил комли их опояской, на вершины березок положил покойника. Было моз тощ, но тяжел. Колтыш привязал покойника к волокушам. топор, ружье, мешок, камоса и свои пожитки оставил в тайге. А сам впрягся в волокуши И неспешным усадистым шагом Двинулся конье. Под шум волокуш, Под шелест леса култыш Думал и молча рассуждал О жизни и смерти, И, конечно, о тайге. И в который раз таежный скиталец приходил В этих молчаливых рассуждениях К выводу, что великая сотворительница тайга все предусмотрела и все сделала правильно. Одному зверю дала когти и зубы добывать корм, другому быстрые ноги, тонкий слух и даже четверо норок, чтобы ими упасти свою жизнь. Птицы — крылья. Человеку же дан только ум, Да и то не всякому. Крыльев, быстрых ног, когтей и прочего ему выдавать не полагалось, потому как, имей этот человек, он давно бы истребил все вокруг и сам издох бы смертью голодной. Даже без крыльев, без когтей человек все живое истребляет. На войне, солдат рассказывал, Несчетное количество людей побито, а на каторге отец говорил, по костям человеческим тачки катали. Так думал Колтыш под шорох волокуш, на которых лежал бескрылый человек. Ни жалости, ни сострадания к нему Колтыш не испытывал. Все, что делалось в тайге, не подлежало в его разуме осуждению и сомнениям. А вот в мире у людей следовало бы кое-что переворошить, следовало бы. На похороны Амосова и ифановича собрались мужики и бабы почти изо всех домов. Чинно молились киржаки — Читали над усопшим стихиры из толстой, поточенной мышами книги. Ни одного осуждающего голоса, ни одного укора никто не бросил. Все шло, как полагалось. Мясо, добытое омосом, култыш приплавил, раздал по селу. Его приняли, сварили с зеленью, пошедшие в рост после дождей, и, садясь за еду, все говорили. Господи, упокой душу раба твоего, Амоса, Фаефановяча. вяча Прости ему, прегрешения большие и малые! Стало быть, таежный закон существует не для всех, думал Култыш. Да и нет, видно, на свете таких законов, которые оградили бы человека от бед и напастей. А раз нет таких законов, значит, и счастья человеку нет. На веревочных вожжах под тихие всхлипы медленно пополз чуть накренившийся гроб с телом амоса. Родственники бросили по горсти земли в могилу. Подумал, подумал Култыш и тоже зачерпнул калеченной рукой землицы, «Не замай!» — жарко дохнул кто-то в ухо култышу. Иж какой родич! Сыскался!» — раздалось громче. «Погубил человека, сволочь!» «Не он бы! Так не пошел бы, Файфанович в эту распроклятую тайгу!» «Укакошил он его люди! боу укакошил! Сколько дён по тайге шлялся!» Живым бы застал что намеренно не торопился. Култыш сначала затравленно озирался, а потом сник опустил голову. Что делать? Со зверем бы он еще совладал, а это ж люди, человеки. Он знал, но тром чувствовал, что вся эта задавленная голодом. Озлобленная суеверным страхом толпа, Кольями забившего старого жалкого киргиза, Жаждет отдушины, хочет облегчить душу. Кто-то же есть виновный в тех бедах, Какие на них свалились. Не бога же виноватить! Сдвигается толпа вокруг охотника Точно лес в ненастие полигоньку будто бы ненароком, Еще трусовато, Но смелее от страха Подталкивают кержаки охотника К краю могилы. Бабы с особым усердием крестятся, Расширяются глаза у людей, От бешенства кривятся, Бледнеют губы На тупых и лицах судорога. Да и нет уже лиц, Есть маска, как бы высеченная из камня, И в складках этой маски тысячелетняя боль, Смешанная со страхом и злобой. Каторжанца отросток, кричат, подхлестывают себя люди, От него злобство на нас перенял. Он напасть и принёс, Бедой на село свалился. Змею пригрели. Тогда еще на салике оттолкнуть следовало. Чего слова тратить? Спускай его! Теснеет сдвигается толпа, И все настойчивее подталкивает к могиле култыша. Оступись, упади, моментально землей забросают а потом будут сидеть на запорах, обходить стороной кладбище, шарахаться в собственных домах от загробных видений и молиться, молиться. Потрясенная Клавдия подняла голову, пыталась что-то понять. Она шевелила побелевшими губами, но ее не слышали — Тогда Клавдия закричала на все кладбище «Люди, опомнитесь. а помнитесь, «А-а-а, полюбовника защищаешь!» «У нас окот пал, дети вымерли!» «Мужнюю веру осрамила поселенка трепишная!» «Молчать!» — раздался тонкий, сломившийся от непривычного усилия голос Култыша. Это молчать, слышанное только от исправника, ошарашило людей. Култыш вдруг распрямился, до синевы сомкнул губы и двинулся на толпу. «Чего у меня в горсти?» «Чего?» — настойчиво совал он руку мужикам, и они пятились от него, будто держал он в руке порох, который уже вспыхнул и вот-вот рвануть должен. «Чего я вас спрашиваю?» — не унимался култыш и, заикаясь, как в детстве сам себе ответил, «Земля, а вы откуда взялись?» «Из земли! А тайга откуда взялась? Из земли!» «Так почему же татями живете в ней и боитесь ее как мирового судьи?» Охотник передохнул. Горькая усмешка тронула его морщинистые губы. «Порешить? Закопать? Валяйте!» Меня бояться нечего. Я смертен. А вот она, показывая через плечо на увалы, продолжал култыш. Она нет. Он кивнул головой на темную, как ночь могилу. Он не читавом был. Покрепче костью. А на его смяло, тайгата. «Эх, вы!» Не оглядываясь, Култыш швырнул из горсти землю в могилу, она дробно рассыпалась на крышке домовины. Сделалось совсем тихо. Люди чего-то ждали, пряча глаза друг от друга. Но ничего больше не сказал Култыш, не развеял тягости, давившие сердца этих людей. Не повел их за собой, Да и не пошли бы они за ним. Чужой он им, всем чужой, И они ему тоже чужие. В тайгу, в тайгу Отряхнул охотник штаны, Вытер о них руки и пошел. Люди молча расступились перед ним, Они знали. Теперь он уходит от них навсегда, и не пожалели об этом, а лишь позавидовали, что этот человек был таким, что перед ним вся они и даже смерть были бессильны. Ушел он, и больше в селе его не видели. Когда наступил река Став, Клавдия запрягла лошадь и поехала в Изыбаш. Попроведать охотника. Култыш лежал на нарах в чистой рубахе. В изголовье у него слой мха и пихтовых веток Перешибал запах тления. В руке култыша вместо свечи цветок стародуб, Такой же, как и тот, что хранила за образами Клавдия. На столе исходил небесным сияньем голубой камень зимнее солнце проникая в окошечко избушки ударялось в него косыми лучами в камне вспыхивали, переливались искры резвился перекатный изыбаш, неусмиренный даже холодом в торжественном оцепенении стояли леса. Ослепительное морозное солнце сияло в небесах, освещая ему путь. Искрился снег на ветвях кедра и на черном лиственном кресту, стоявшем под этим кедром на угоре. Осиротела могила Феифана Кондратича, осиротела охотничья избушка. Но осталось в ней стопля дров, Узелок с солью, коробок спичек, серников И засохшие пахучие стародубы под матицей. Приходи, добрый человек, Занимай всегда открытую охотничью избушку, И уловишь ты неслыханный запах цветов. Услышишь, как призывно шумит в горах Осиротелый изыбаш. Хоронить охотника на кладбище Общество не разрешило. Клавдия отвезла его за Паскотину И на той же елане, Где был закопан Кердис С внучонком, схоронила. Весной Клавдия принесла И посадила на одиноком бугорке Кедр с тремя пышными лапками. Не хотела она, чтобы последний покой колтыша затоптала скотина, как это случилось с могилой старого киргиза и его внучонка. Кедренок оказался живуч и настырен, растолкал траву, татарник, лебеду и пошел в рост, вытягивая веточками нити липучего вьюнка, и наивные, светлые, как глаза ребенка, цветы чистотела. В тот год, когда Клавдия определила сынов своих на работу в город, а сама, будто исполнив всё, тихо умерла, с кедра, что стоял над могилой култыша, упали первые шишки с семенами, и он перестал быть, Одиноким стучат шишками о грудь земную вечно зеленые кедры, умеющие так мудро молчать вечерами. 1958-1960 годы